Восемьсот пятьдесят девятая ночь. Когда же настала восемьсот пятьдесят девятая ночь, она сказала. «Дошло до меня, у счастливый царь, что судьи сказали, Зейн Аль-Мавасиф, о прекрасное качествами и редкое по красоте. Пусть будет твое сердце вполне спокойным об исполнении твоей нужды и достижении желаемого». И она пожелала им блага, а потом попрощалась с ними и ушла. А еврей при всем этом был у своих друзей на Перу и ничего не знал. Иезейн Аль-Мавасиф стала взывать к вершителям законов и обладателям перьев о защите против этого подозрительного нечестивца и освобождении от болезненных пыток, и заплакала и произнесла такие стихи. «О глаз мой, слезы, как потоп пролей ты! От слез, быть может, печаль моя погаснет. Я носила раньше прекрасный шелк весь вышитый. Теперь ношу одежду я монахов. Благовонием серы окурины мои платья все». Оно не с Неддом и Рейханом. О, если б Масрур узнал, что с нами ты, То срам наш позор не допустил бы. Хубуб в цепях железных ныне пленница того, Что в Бога судью не верит. А я отвергла и жизнь евреев, и веру их, И ныне верю высшую я верой. Мусульманкою пред прощающими я простерлась ниц, И следую Мухаммеда закону, Масруру, любовь ты нашу не забудь вовек. Храни ты клятвы верно и обеты. Я сменила веру, любя тебя, И поистине от крайней страсти Любовь мою скрываю. Спеши же к нам, коль дружбу к нам ты сохранил, Как благородный и в пути не медли. И затем она написала письмо, В котором заключалось все то, Что сделал с нею еврей от начала до конца, И начертала в письме эти стихи, А потом она свернула письмо И подала его своей невольнице Хубуб И сказала — Храни это письмо у себя за пазухой, пока мы не отошлем его Масруру. И когда это было так, вдруг вошел к ним еврей и увидал, что они радуются. «Что это вы, я вижу, радуетесь? Разве пришло к вам письмо от вашего друга Масрура?» — спросил он. И Зейн Аль-Мавасиф сказал ему, «У нас нет помощника против тебя, кроме Аллаха Великого Славного. И это он избавит нас от твоего притеснения». Если ты не воротишь нас в наши страны и на родину, мы завтра будем судиться с тобой у правителя этого города и его судьи. А кто снял цепи с ваших ног? спросил еврей. Я обязательно сделаю для каждой из вас цепь в десять ритлей и обойду с вами вокруг города. Ты сам попадешь во все, что ты для нас задумал, если захочет, Аллах Великий, сказал Хубуб, а также пострадаешь из за то, что ты удалил нас от Родины. Завтра мы с тобой будем стоять перед правителем этого города. И так продолжалось до утра. А потом еврей поднялся и пошел к кузнецу, чтобы сделать для женщин цепи. И тогда Зейна поднялась со своими невольницами и пошла к дому суда и вошла в него. Она увидела Кадиев и приветствовала их, и все Кадии возвратили ей приветствие. И потом Кадий Кадиев сказал тем, что были вокруг него, «Эта женщина блестяще прекрасная, и всякий, кто ее видит, в нее влюбляется и смиряется перед ее красотой и прелестью». И потом Кади послал с нею четырех посланцев и сказал им: Приведите ее обидчика в наихудшем состоянии. Вот что было с нею. Что же касается еврея, то он сделал для женщин цепи и отправился в свое жилище, но не нашел их там и растерялся. И когда это было так, посланные вдруг вцепились в него и начали его бить жестоким боем и тащили его волоча на лице, пока не пришли с ним к Кади. И увидав его, Кади закричал ему в лицо и сказал: Горе тебе, о враг Аллаха! Разве дошло твое дело до того, что ты сделал то, что сделал, и удалил этих женщин от их родины, и украл их деньги, и хочешь сделать их еврейками? Как это ты хочешь превратить мусульман в неверных? — О Владыка, это моя жена, — сказал еврей. И когда кади услышали от него эти слова, они все закричали и сказали, киньте этого пса на землю и колотите его по лицу сандалиями, бейте его болезненным боем, ибо его грех не прощается. и с еврея сняли его шелковую одежду и надели на него волосяную одежду Зейн-Аль-Мавасиф, и его кинули на землю, выщипали ему бороду и больно побили его по лицу сандалиями. А потом его посадили на осла лицом к заду и вложили хвост осла ему в руки, и его возили вокруг города, пока не обошли с ним весь город. А потом с ним вернулись к Каде, и он был в великом унижении, и четверо Кадиев присудили его к отсечению рук и ног и распятию. И проклятый оторопел от таких слов. И его разум исчез, и он воскликнул, «О, господа судьи, чего вы от меня хотите?» И судьи отвечали, «Скажи, эта женщина не моя жена, и деньги ее деньги, и я совершил над ней преступление и разлучил ее с родиной». И еврей признал это, и об его признании написали свидетельство, и, отобрав от него деньги, отдали их зейналь Васив, и дали ей свидетельство, и она ушла домой. И всякий, кто видел ее красоту и прелесть, смущался умом, и каждый из кадиев думал, что ее дело приведет ее к нему. И когда Зейн Альма Васив пришла к своему жилищу, она собрала для себя все, что ей было нужно, и подождала, пока пришла ночь, и тогда она взяла то, что легко нести и дорого ценою, и пошла со своими невольницами во мраке ночи. И она шла, не переставая, в течение трех дней пути с их ночами. И вот то, что было Зейн Альма Васив. Что же касается Кадив, то после ухода Зейн-Аль-Мавасиф они приказали заточить ее мужа-еврея, и Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.